Глава 5. Генерал Малныч оказался на поверку не таким уж и серьезным мужчиной. Он был в панике и даже не пытался это обстоятельство как-то скрыть или хотя бы приукрасить. Говорил он теперь исключительно в повышенных тонах, иногда срываясь почти уже и в крик. Лицо у него сделалось мокрое и несчастное, воротничок был расстегнут, жесты нелепые и жалкие. Толку от него было немного. Вторая вертушка у него в хозяйстве есть, но стоит в ремонте и готова будет, может быть, к четвергу. Машины питерской автороты – сплошь грузовики фургоны или БТРы, или на крайний случай БМП. И главное, связи с ротой нет. Похоже, там в дежурке все опять перепились и теперь порядку уже обычными мерами не добьешься. Рискнуть и перетоптаться с Виктором Григорьевичем, авось само собой как-нибудь обойдется это невозможно. Даже и говорить об этом страшно, не то что помыслить. Так и было сказано, вернее, выкрикнуто, с надрывом и таращинием косых глаз. Вызывайте Ивана с машины, сказал он, всю эту истерику выслушав Краниду. Поеду на броневичке и давайте искать вертолет. Он ощутил себя вдруг молодым и полным энергии, будто ему и 60 нет, как в августе 91-го. На трибуну, так на трибуну. На баррикаду, ради бога, можно и на баррикаду, причем с удовольствием. И в штабе у него сразу все забегали. Нужна была связь, нужна была информация. Вертолет надо было попытаться найти. Неужели в огромном городе, где располагаются филиалы всех без исключения российских коммерческих структур и где в окрестностях войск не протолкнешься, невозможно деятельному человеку найти вертолет? Все у него сели на рации и телефоны, а он, словно на плацу находясь, гаркнул на генерала, привел его в состояние беспрекословного повиновения и заставил взять карту. Через несколько минут стало ясно, что добраться до базы, до объекта, ничего не составляет. 160 километров по роскошной скоростной автостраде, да потом 12 километров в бок по бетонке, старой, но основательно недавно подремонтированной. Да еще в начале десяток км по самому Питеру. Самый медленный участок, надо признаться, но тут уж ничего не поделаешь. На автостраде местами туман и гололед, но ничего такого уж особенно страшного. В Питере туман, очень сильный, но зато почти нет движения. Одни патрули утюжат улицы. Пустяки. Через два часа можно быть на месте. Продержитесь два часа? Нет уж, генерал, вы извольте все-таки продержаться, иначе вам всем и вовсе тогда уж грош цена». «Да, сопровождающего можете выслать к повороту на автостраду, это не помешает, это правильно». «Что? Кто там у вас шалит? Вакулинцы? Это еще что за овощи такие?» «Ах, фермеры? Нет уж, голубчик, это уж вы извольте мне обеспечить, безопасность прежде всего». «Так вы полагаете, что это они избили ваш вертолет? Ну и порядочки там у вас в провинции, хорошо, я возьму охрану». «Спасибо, генерал, и вам того же, действуйте». Связь я буду с вами держать через спутник, по этому же коду, правильно? Ну, до встречи, я отбываю минут через пять. На машине точно, а может быть и на вертушке. Однако все оказалось не так просто. Вертушки в городе для него не нашлось. Командующий округом, разумеется, отдыхал, и будить его ради такого пустяка никто не собирался. А без его санкций дать вертолет, пусть даже и самому хозяину, армия рискнуть не могла. Не положено. На самом деле просто дежурный попался нехороший человек, генерал Суковалов. Ядовито вежливый хам, старый, из самых, что ни на есть, кроваво-фекальных. Подлый, как собака, и злопамятный, как проститутка. Но в авторитете, и ссориться с ним никому из молодых офицеров не хотелось. Коммерческие структуры подкачали. Одни были всей душой за, но не имели под рукой вертушки. У других же вертушка была, но зато не было возможности ее дать. У третьих были еще какие-то обстоятельства, а четвертые и вовсе не откликались по ночному времени. Оставался броневичок. Не самый, между прочим, плохой вариант, как могло бы показаться. Но только до тех пор, пока не объявился Ванечка. Ванечка стоял в дверях, и одного взгляда было достаточно на его блудливую бледную улыбочку, чтобы понять, пьян мерзавец, скотина, опять гулял всю ночь. Кровь бросилась ему в лицо, зазвенела в ушах, и он сказал, не желая сдерживаться, скотина! Сто же раз было говорено! А чего такого? Мерзавец попятился на всякий случай, перешел на плаксивый тон. Чего я сделал-то? Сто раз было тебе говорено не напиваться в будний день. Да кто напился-то, подумаешь, пивка выпил немножко. Но он уже справился с бессмысленным своим бешенством. Все происходит не так, как задумано. Вертушки нет, Ванечка нализамшись. Мальчишку увезли, дельфина отравили. «И это уже даже не политика», — подумал он мельком. «Это просто у меня всегда так. Всегда. Не одно, так обязательно другое». «Спускайся и прогрей машину», — сказал он спокойно. «Прогрета. Подготовь к длинной поездке, километров триста. Если на подушке горючего может не хватить». «На подушке вряд ли». «Тогда окей. Иди. Я сейчас же спускаюсь». Ванечка исчез в мгновение ока, как не было. «Я вызвал Боба с ребятами», — доложил тут же Кранит деловито, и снова пошел нажимать клавиши на своем селекторе. «Они уже внизу». «Не надо», — сказал он. «Никого не надо». Они все разом уставились на него. Три очень разных и сразу очень одинаково встревожившихся человека. И все трое сейчас думали одно и то же. Опять капризничает старикан, опять чудит. Ему стало смешно, и он захихикал, глядя на них. «Надулись», — сказал он, — «как мышь на крупу. Но не надо мне никого. Сто пятьдесят километров туда, столько же обратно. По хорошей автостраде. Зачем мне охрана? На автостраде безопасно. А по бетонке поедем с генераловым экскортом. Да и зачем мне вообще охрана? Чудики вы мои». Будьте же хотя бы последовательны в своих суевериях. «Конечно», — сказал деловитый Кранит, — «я и Ванечка вполне достаточно, на любой случай». «Нет, Кранит Сергеевич, хватит мне одного Ивана. А вы, Кранит Сергеевич, останетесь в городе и будете держать крепость. Потому что так получается, что сейчас все с похоронами связанное падает на вас, и хватит об этом. Эдик, идите к себе и займитесь статьей и прочим». Кузьма Иванович, вы заметили, когда я уезжаю, всегда что-нибудь здесь у нас происходит. Понятно, да? Только на вас вся надежда. Динария Алексеевне, объясните, пожалуйста, что к чему. И расскажите про Николаса. Она его любила, так что помягче как-нибудь. Ну, обнимаю и жму. Связь по радио. В вестибюле, как водится, дрыхло в креслах и на диванах штук 15 журналистов под бдительными взорами мальчиков Боба. И самого Боба, разумеется. А также муниципальные охраны в черных кожаных костюмах, распухших от бронезащиты, в касках с рацией, с коротенькими смертоносными осами на изготовку. Журналисты немедленно все повскакали, как по тревоге, и стопотом кинулись со всех сторон на перерез. Засверкали блицы, грянули вопросы в дюжину дюжих глоток. Правда ли, что ваша встреча с президентом отменяется? Нет, неправда. Вы направляетесь к мэру? Нет. А куда? По личным делам. Какие могут быть личные дела в 4 утра? Самые разные. Почему падает ваш рейтинг? Это знают только аналитики. А ваше мнение? Что-то делаем неправильно. Станем делать правильно, рейтинг повысится. Может быть, вам все-таки следует быть лучшим патриотом? Лучший враг хорошего. Правда ли, что ваша супруга ждет ребенка? Нет, неправда. Какая ваша база находится под красными станками? Так, красные станки какие-то, сволочи. Явно уже что-то пронюхали. Как? Кто? Когда успели? Представления не имею, у нас там нет никакой базы. Говорят, вы всегда говорите только правду. Это правда? Да. Зачем? Мне так нравится. Правда, что вы отказались войти в блок с Демсоюзом? Нет, неправда. Вы допускаете приход к власти фашистов? Я не допущу этого, если сумею. Что означают намеки Никиты Акимова на вашу якобы зависимость от академика Киконина? Блин, опять, да что за наваждение. Представления не имею, вам лучше спросить об этом самого Акимова». «Ах, черт, это я ляпнул. Нельзя горячиться, нельзя!» «Вы продолжаете поддерживать отношения с Никитой Акимовым или уже нет?» «Уф! Дверь!» «Наконец-то!» Боб распахивает стеклянные створки. Мальчики его встают стенкой на пороге. Голдящая толпа остается за этой твердой, неприязненной и небезопасной стенкой. Прорвался. «Правда, здесь вокруг подъезда опять толпа, но это уже не страшно. Во-первых, сейчас их немного, человек сто не больше». Во-вторых, это главным образом любопытствующие интуристы да безвредные фанаты. Эти сразу же узнали его и подняли обычный гвалт, взлетели в фосфорицирующие лозунги и вспыхнули изумрудно-зеленые огоньки фонариков удачи, дорогу перегородили протянутые блокноты, а автографов нет, нет, друзья. Простите ради бога, не могу сегодня, очень спешу. Люблю вас, спасибо вам, но спешу. Клянусь честное слово, ни минута сейчас не могу задержаться. Динара вот так же с 15 лет своих ходила на такие встречи, вечно в первом ряду, сияющая, радостная, по-марсиански прекрасная, с огромными радостными глазами на пол лица. А потом напросилась на прием. Очередь выстояла двухмесячную, прорвалась и сказала, «Я вас люблю и не могу без вас, и не хочу». Ему не слишком нравилось вспоминать эти дни, и все равно, а может быть, именно поэтому он вспоминал их каждый раз когда оказывался в галдящей, улыбающейся, излучающей преданную любовь и беззаветную преданность толпе. Там, в прошлом, остались некие подробности, которые вспоминать теперь было не то чтобы стыдно, но как бы неловко, а они ни в какую не забывались, не желали угомониться, не желали раствориться навсегда».